Храм Вулкана. Среда, 27 октября 1714 Вечером вторника у Даниэля разыгрался несвойственный ему оптимизм. Каким-то образом он убедил себя, что у Исаака не обморок и не удар, обычный приступ панического страха, вроде тех, какие случались раньше, и отправился на Сент-Мартин-стрит в спокойной уверенности, что Исаак дома. Однако слуга сообщил, что хозяин в особняке покойного Роджера Комстока на попечении Катерины Бартон. Даниэль поехал туда в среду и застал мисс Бартон в крайнем смятении. Только сейчас он задним числом понял, что Исаак чудом дотянул до сегодняшнего дня. Здоровье его пошатнулось еще в августе, когда Лейбниц столкнул их за ограду. Исаак избежал смерти в фосфорном огне, но повредил ребра и в следующие недели не мог глубоко дышать. Потом он подхватил простуду, которая из-за невозможности откашливать мокроту по причине боли в ребрах, перешла в воспаление легких. Вчера с Исааком, вероятно, приключился удар, но не очень сильный. По словам мисс Бартон, ее дядя какое-то время приволакивал правую ногу, но это прошло. Ее больше пугал быстро растущий жар. «Жар?» – воскликнул Даниэль и выразил желание немедленно увидеть больного. Исаак настрого запретил пускать к нему врачей, и екатерина Бартон следовала дядиной воле. Однако Даниэль Уотерхаус был не врач. Исаак в тонкой ночной рубашке лежал, разметавшись на кровати под балдахином. Одеяло он сбросил на пол, и кто-то открыл окно, чтобы в комнату проникал холодный воздух. Даниэлю пришлось сунуть руки в карманы, чтобы не озябли. «Исаак!» — позвал он. Больной чуть повернул голову. Длинные белые волосы на подушке легли по-новому. Глаза под полузакрытыми веками сфокусировались. Однако смотрели они не на Даниэля. Тот подошел ближе. Исаак дышал часто и неглубоко. Даниэль нагнулся и приложил ухо к его груди. От нее шел жар, как от вынутого из печки хлеба. В основании Исааковых легких скворчало, как будто там жарят ветчину. Сердце билось слабо, но быстро с пугающими перебоями и паузами. Во время осмотра Даниэль не мог не заметить, что грудь Исаака в разрезе ворота покрывает розовая сыпь. Он сел на край кровати и принялся расстегивать на больном рубашку. Глаза Исаака, а затем и голова шевельнулись. Он следил за руками Даниэля, пока тот возился с пуговицами на его вздымающейся груди. Когда Даниэль раздвигал полы рубашки, Исаак остановил взгляд на его правой руке. Даниэль узнал натурфилософское любопытство. Все туловище Исаака покрывало сыпь. Особенно заметно она была слева под мышкой. «Когда вы последний раз были в Нью-Гейтской тюрьме?» спросил Даниэль. Он видел, что у больного временное просветление. а проговорил Исаак. В следующие несколько минут ему пришлось откашливать мокроту, чтобы прочистить горло для дальнейших слов. «Так мы с вами сошлись в диагнозе. Тюремная лихорадка. Очень утешительно. Мы так редко в чем-нибудь сходимся». Фразы разделялись долгими паузами. «Когда вы последний раз?» – вновь терпеливо начал Даниэль. Исаак ответил, не дав ему договорить. «Неделю назад я говорил с Джеком в подвале смертников». Обычно инкубационный период тюремной лихорадки чуть дольше, да. Но я стар я ослаблен другими болезнями. Не педанствуйте. У меня мало времени. Будем считать, что у меня тюремная лихорадка. До улучшения предстоит ухудшение, если улучшение вообще будет. Сейчас начинается озноб. «Пожалуйста, застегните мою рубашку. Правая рука плохо меня солушится». Даниэль не мог отказать в такой просьбе, хоть и подозревал, что Исаак хитрит, и на самом деле просто хочет еще раз взглянуть на его руку с кольцом. Ругая себя, что не догадался заранее, спрятать кольцо в карман, он принялся торопливо продевать пуговицы в петли. «С виду тяжелая» заметил Исаак. «Вы знаете, о чём я? Палец не оттягивает?» «Бывает». «Кто вам его подарил?» «Очевидно, не женщина». Даниэль застегнул последнюю пуговицу и спрятал руки в карманы. «Я тоже хочу кое-что вам дать». Исаак следил взглядом за кольцом, пока оно не исчезло в кармане. Теперь он смотрел даниэлю прямо в глаза что исаак не столько дать сколько представить вашему вниманию поправил себя исаак гуковые бумаги найденные в бедлами привезенные сюда не самое близкое и не самое далекое для меня место после смерти роджера Я стал бывать здесь чаще. Я не мог работать, пока он стоял за спиной и задавал вопросы. Так вот, я изучил документ, который был наживкой, на арабском аукционе этим летом. Вы знаете, о чём я. Гуков отчёт о пациенте который умер во время операции и был воскрешен. Другого слова не подберешь. Неким составом. Поразительный документ. «Вы изготовили поддельную версию для Дежекса», — сказал Даниэль. «Но я вернулся к нему в последние недели, когда мое здоровье ухудшилось». Я добавил много примечаний, расшифровал непонятное, прояснил то, что Гук, не будучи алхимиком, понять не сумел. Знаю, на ваш взгляд это все чушь, но если бы вы позаботились о моих записках, проследили, чтобы они попали в нужные руки, мне было бы гораздо спокойнее. Хорошо, конечно. Где они? в библиотеке Роджера, стол у окна, верхний ящик справа. «Я сейчас же за ними схожу», — пообещал Даниэль, «и отвезу их к вам домой». «Спасибо», — отвечал Исаак. «Положите их у меня в лаборатории вместе с остальным». «С чем остальным?» — спросил Даниэль. Однако он ясно видел, что ответа не получит. Исаак сжался в комок и трясся, как вылезший из воды пёс. Даниэль позвал Катерину Бартон. Они вместе собрали с пола одеяло и укрыли Исаака. «Он попросил меня позаботиться о некоторых своих делах», — сказал Даниэль, чтобы оправдать поспешный уход. «Я напишу в тайный совет, что Исаак болен и не сможет присутствовать послезавтра на испытании ковчега. «Нет, ни в коем случае». Мисс Бартон положила руку ему на запястье. Она знала, что ее слова проникают в мозг любого мужчины, как пули, если при этом его коснуться «Мисс Бартон!» — воскликнул Даниэль. «Посмотрите на несчастного! Он не может!» «Дядя Исаак сказал мне, что должен присутствовать на испытании ковчега во что бы то ни стало. «Даже если умрёт». «Простите, но вы же не думаете это исполнить?» «Даже если я умру», — сказал он мне, «усадите моё тело в портшес и отнесите в звёздную палату. Именно это, доктор Уотерхаус, я и намерена исполнить». «Что ж, Бог даст, он будет ещё жив». Даниэль, Мягко высвободил руку из нежных пальцев мисс Бартон и направился в библиотеку Роджера.